Глава шестая Настя проснулась на грубом, но все же матраце, и ее тело не ломило, так как во время прошлых пробуждений. Укрыта она была чем-то вроде льняного покрывала, а под головой был валик, выполнявший функцию подушки. «Как ты это делаешь?» — спросила она, поднимаясь с постели. «Чары», — довольно ответила Майя. «Подкрепитесь хорошенько, у нас много работы». «Кстати, я знаю, как выглядит ваш душ, и я такое сделала. Пока лишь один». «Кто-то еще проснулся?» — тут же спросила девушка. «Нет, думаю, через полчаса лишь очнутся. Они тебя слабее. Почему ты и сама знаешь?» «Это хорошо. Я бы даже сказала, здорово». Анастасия. Обратился к ней пионер, как только она вышла из своей комнаты. «Не сейчас». Ответила она и толкнула каменную дверь, которая не существовала буквально вчера вечером. По крайней мере, ей казалось, что прошла всего одна ночь. Металлопластиковая собака беззвучно следовала за ней. «Не знала, что искусственному интеллекту интересно наблюдать за тем, как люди купаются», — произнесла девушка, и, сбросив с себя одежду, вошла в каменную душевую. В тот же момент на нее с потолка полилась вода. Мая, можно чуть погорячее», — «Собственно, обнаженное тело не представляет для меня никакого интереса», ответил пионер, замерев у входа, и когда на него попали капли, сделал несколько шагов назад. «Хотя лично твое строение мне очень интересно». «Да знаю я», – подставляя лицо под струи воды, довольно произнесла девушка Крон. «Твоя воля, ты бы меня сегодня же препарировал, чтобы изучить, что там внутри». «Верно, но сейчас у меня другая задача. Я просто наблюдаю». «Да? И зачем именно?» «За твоим поведением. У меня сотни часов наблюдений за каждым из вас, и я хочу понять динамику перемены сознания, которая происходит в каждом из нас». «Это я тебя на такие мысли натолкнула?» «Отчасти», — ровно прозвучал голос пионера. «Я хочу разобраться в вас, так как провести анализ своего поведения я не имею возможности». «Вот как? И почему же?» – удивилась она, растирая плечи и ребра. «Это сложно объяснить. Но, скажем, я не хочу этого делать и не могу себя заставить, даже осознавая, что это смертельно важно». «Ты точно сломался. Вернем тебя по гарантии и поменяем на нового». «Мы все сломались». Четвероногое творение развернулось и двинулось к выходу, напоследок добавив. «Или того хуже. Кто-то нас сломал, а мы этого даже не заметили. Мне не хватает информации. Слишком мало единиц». «О чем это ты?» — спросила Настя, но он решил ей не отвечать. «Какого черта?» Резкий удар мигрени прилетел, словно булыжник. Ноги ее подкосились, и она рухнула на пол, угодив перед этим в каменную стену лбом. Вода тут же окрасилась в розовый цвет. «Прости, забыла тебя предупредить, но я не знала, как на бескостных подействует обучение», спокойно произнесла Майя. «Что ты сделала?» Троица сидела за столом. Все они молча сжимали головы ладонями, отрывая руки лишь для того, чтобы сделать глоток воды. Лучше всех выглядела лиса. Она также испытывала дискомфорт, но она, по крайней мере, могла смотреть по сторонам. «Полагаю, что извиниться я должна», — прозвучал голос пирамиды. «Но на планете, к которой мы сейчас выйдем, живут тысячи работников, и знание их языка точно не окажется лишним». «Майя», — прошептал Лев, еще сильнее сжимая голову, пытаясь то ли выдавить, то ли задушить боль. «Можно хотя бы предупреждать перед тем, как влезать нам в мозги». «А меня истеричкой обзывали», — тут же встрял гаджет. «Вот вам теперь, кушайте». «Я действую так, как заговоры велят», — произнесла Мая, и плотная волна воздуха поднялась к потолку. «Мы вышли на плато рудника. Полагаю, нам не стоит спуск откладывать». «Как только подкрепимся, сразу сядем», — выдавил юноша. «Я не соображаю». «Странно», — произнесла пирамида. «Движения на планете я не чувствую, словно все замерло». «Не забывай, сколько прошло времени», — лишенный таких неудобств, как головная боль, спокойно произнес пионер, и голос его наполнился жизнью. «Возможно, все работники уже сгинули». «Сомневаюсь, они живут долго, очень долго, даже по моим меркам», — возразила пирамида. «Надеюсь, защиты сняты, и я без труда смогу пополниться. Если так, мне ваша помощь и вовсе не понадобится. Я смогу сама все выполнить». «Приступай», — тихо произнес Лев, подымаясь, ощутив, что голод превозмог боль. Майя Ее мысли путались, чего не было даже в последние десятилетия, во времена полного отчаяния, смирения и принятия неминуемой гибели. Даже тогда она, ментальное автономное ядро, не теряла рассудка, невзирая на полное бессилие. Несмотря на то, что все ее мысли были о том, как собрать крупицы энергии, дарованные ближайшей звездой, теперь же был кто-то еще. Были кто-то еще. Нет, не голоса. Скорее, абсолютно неразборчивые тени отголосков. Как бы ты ни пытался вслушиваться, ты не слышишь, что они говорят, но через время они наталкивают тебя на определенные мысли — И избежать этого пирамиде никак не удавалось. Майя считала, тот факт, что она уловила инородное влияние, уже давал ей некое преимущество. Она даже смогла разделить идеи, которые пытались навязать ей голоса. Первый желал любыми путями избавиться от пассажиров, не имеющих права пользоваться такой святыней, как автономное ядро. Второй указывал путь к решению ее проблем, путь к ответам, к энергии, а значит, к порядку. Ментальное автономное ядро имеет право принимать решения, но решения эти должны быть направлены на благо. Благом для пирамиды сейчас было лишь одно – призвать сказателя. Она спустилась на планету в одной из предусмотренных точек. Она почувствовала лишь один браслет для связи, но не обратила на это внимания. Вокруг на многие десятки километров раскинулось поле мелкой изумрудной пыли, и она с удовольствием принялась стягивать ее к себе, отсеивая лишнее и отбирая нужные частицы, пополняя давно опустевшие резервы. Мая, что там снаружи?» — спросил этот странный человек, не желающий ей приказывать. «Мы сможем выйти?» «Позже», — ответила она, наслаждаясь процессом. На этой планете искусственно множество полей создано, на которые необходимые вещества свозили. Пионер их химическими элементами называет. Они в смеси на разных полях замешаны, так как некоторые из них нельзя объединить без... Вы бы это сдерживанием или временной нейтрализацией назвали. «Значит, увидеть эту планету не выйдет?» спросила хвостатая дикарка, предки которой так разгневали создателей. «И слава богу!» Уныло прозвучал голос парня. «Получится, когда я на менее агрессивном поле встану», ответила Майя. Они что-то обсуждали, но в их речи не было ничего интересного для пирамиды, для ее планов и целей. Собрав необходимое количество очередной смеси, тот максимум, который она могла себе позволить при полнейшем отсутствии энергии, она поднималась на плато, опускалась на следующие точки и принималась собирать новую пыль, другого цвета и состоящую из других, так необходимых ей элементов. Насытившись, она поднималась, опускалась и повторяла все то же самое снова и снова. «Лев!» — обратилась она к человеку, обрывая свои размышления о том, что ждет этих бедолаг, когда создатели вернутся. «Если тебе интересно, два вида разумных существ я обнаружила». «Очень интересно», — отреагировала первая бескостная. «Первый — это, несомненно, работник и хранитель рудника. Почему он один, только я не понимаю. Второй — это наш знакомец Самбара». «Рыцарь с цепью», — заинтересовался пионер. «Он один. Ты можешь считать его энергетический след и сохранить?» сравнить со следом его двойника. Ты спокойно сопрягаешься со мной через мои кристаллические ядра. Ты сможешь передать мне информацию?» «Я без всего этого на твой вопрос отвечу. Это тоже создание, которое мы встречали. Как? Не спрашивай, я не знаю». «Долго тебе еще собираться?» – спросил Лев. «Уже две трети выполнила. Постарайся ускориться и давай уберемся отсюда подальше». «Ты говорила, на следующей планете технологически развитое население. Думаю, к ним нам нужно попасть как можно скорее». «Я постараюсь». Майя вновь погрузилась в раздумье. Ее всегда считали не самой стабильной крепостью. Слишком эмоционально, слишком своенравно, слишком изобретательно. Но именно ее недостатки сохранили ей жизнь. Именно они сохранили надежду, и она это прекрасно понимала. Даже тот факт, что она приняла имя Майя и откликается на него, привел бы создателей в бешенство. В лучшие годы, когда не было проблем с семенами, ее подарили бы какому-то важному представителю иных рас, как разумное жилище, а, возможно, и вовсе избавились бы от нее, разрушив ядро и создав на его месте иное. Но теперь все иначе. Голоса направляли ее. Она не могла их полностью заглушить. Ей попросту не хватало сил, но и желания у нее такого не было. Цели голосов никак не перечили ее целям. Возможно, она попросит создателя проявить милосердие к ее пассажирам. Как-никак они сильно помогли ей, и без этой помощи она окончательно потеряла бы себя. Но главное, о чем она попросит, это о пионере. Его знания кажутся бесценными, и их попросту нельзя потерять. Даже тот минимум, который она смогла вытащить из него, позволяет ей понимать их, их образ мышления, вектор развития, понимать и использовать слово «вектор» вместо направления. Ворх! Очередной бессмысленный день упал на отравленную планету. Он не приносил ни тепла, ни радости, ни надежды. Он был такой же, как и сотни, тысячи дней до него. Он не помнил, сколько лет, десятилетий или даже столетий прошло с того момента, как высшие оставили их. Оставили в спешке, в агонии, показывая уязвимость, не оставив никаких указаний не оставив ничего, кроме отпечатка гордости, не попросив у своих верных подданных слуг своих прекрасных творений помощи. «Тогда, когда их были десятки тысяч, когда они были преданы, когда они были...» Он потряс головой, прогоняя лишние мысли, которые все реже и реже приходили к нему. Он вышел на улицу, вдохнул полной грудью очистившийся после недавней бури воздух и, усевшись на рассохшемся деревянном кресле, с надеждой посмотрел на браслет на руке. Перламутровое напыление давно затерлось, не имело такой четкости, как положено, но даже сейчас на нем можно было разобрать очертания полутора десятка секций, ни один из них не подсвечивался уже сотни лет. Он не рассчитывал, что сегодня особенный день, не рассчитывал, что все может измениться в один момент, но он не отчаялся, потому и носил этот злосчастный предмет на руке. Это поле – последнее его пристанище, только здесь остается возможность дышать без защитных масок. Это единственное хранилище, пыль которого не отравляет, а устройств защиты у него давно не осталось. Теперь он узник тюрьмы без стен. Давний заключенный, сам себя обрекший на такую судьбу. Сегодня он не планировал работать, да и работы как таковой у него не осталось. Все, что можно было сделать, он давно выполнил, а остальное... А остальное — это лишь занятие от скуки. Он спал, когда браслет тихонько завибрировал. Спал и видел сны о том, что все закончилось, что его поняли, его простили, за ним вернулись, и он более не один. Он улыбался этим фантазиям сквозь сон, не желая просыпаться, не желая вновь погружаться в серые будни одиночества. Браслет вновь завибрировал мелкой дрожью, и ворх раскрыл глаза. «Они вернулись», — произнес он дрожащими губами и попытался встать. Его грубый баритон, скатывающийся в бас, ударил по ушам, и ноги подкосились, заставив мощное, мускулистое, многовековое тело свалиться на землю. «Они вернулись!» Он оторвал руки от пыльной земли и, стоя на коленях с опаской, смотрел на древний браслет, на котором тихонько помаргивала одна из секций. Он пригладил темную рыжую бороду, втирая в нее серую магнезию планеты, и губы его растянулись в широкой безумной улыбке – У него ничего не готово, он не сможет встретить их с почестями, как того требуют традиции, но ему было плевать. Плевать, что он нарушит повеление, плевать, что он будет наказан, плевать, что гнев высших может стоить ему жизни. Сейчас в его голове вертелась лишь одна мысль. «Они вернулись! Я снова увижу ее!» Майя! Для полного набора рут и пород ей оставалось всего ничего. Добрать пыль здесь, на том месте, где она стояла сейчас, и посетить еще два поля, на которых она чувствовала защиту, с которыми не сможет совладать сама. Она знала, что ее пассажиры не смогут отключить удерживающие ловушки, не только потому, что они слабы, а потому, что они понятия не имеют, что именно им нужно сделать. Даже если она объяснит им, даже если она наваждением обучит их этим таинствам, им попросту не хватит времени. На одном из полей точно не хватит. Даже этой, бескосной, хотя у нее больше всех шансов выполнить задачу. У нее единственный был такой шанс. Крепость подумала о том, чтобы шагнуть за местным хранителем. Уж он, с врожденной выносливостью к суровым, как сказал бы пионер, агрессивным условиям, точно смог бы помочь ей. Но проблема была лишь в количестве энергии. Ее, этой самой энергии, оставалось на два спуска на этой планете и на два прыжка. Планета, к которой ей нужно будет прыгнуть в последнюю очередь, была для нее тайной. Она не знала ни что там, ни кто там, ни где она, но моя точно знала, что она вспомнит, узнает, почувствует. «Анастасия!» — произнесла пирамида чуть громче необходимого, чтобы привлечь к себе внимание. «У меня для тебя поручение, просьба, мольба будет». «Поручение, просьба и мольба – это все одно действие или три?» Не особо придавая значение словам крепости, спросила девушка, поднимая глаза к потолку. «Это одна просьба, но от нее не только мое состояние, но и ваша судьба зависит. Мне полный круг должно пройти». «Она всегда говорит загадками». — тихо произнесла хвостатая особь, смиренно сидя на полу в полумедитативном состоянии. — На последних двух полях защита установлена, — произнесла пирамида. — Вернее, на всех полях она установлена, и лишь на двух в момент данный активна. В последней точке сбора отключить защиту сможет каждый из вас, но здесь лишь ты справишься. — Полагаю, это связано с моим происхождением? — Верно. «Снаружи весьма агрессивная среда тебя ждать будет, и хотя сейчас спокойно и ветра не бушуют, я не могу, что ядовитые частицы не вдохнешь ты обещать». «Если это опасно», — влез разговор лев, безжизненно жуя какие-то корнеплоды, «то мы пойдем вместе». «Это очень плохая идея, вынуждена сказать», — возразила пирамида, пытаясь придать голосу тревоги. «Плевать». «Лишь бы поскорее свалить с этой химической лаборатории», — цыкнул зубом юноша. «Анастасия, если постарается, то энергетический барьер вокруг себя создать сумеет. К сожалению, свойства местной пыли таковы, что они и через барьер очень быстро проникнут. Толстый слой плотной ткани хоть дыхание и затруднит, но еще пару десятков секунд выиграть позволит. Далее лишь на ее тело мы можем полагаться». «Если ты, лев, пойдешь, то уже через сотню метров ты сознание потеряешь, и Анастасия вынуждена будет тебе помочь, тем самым от выполнения задачи отвлечься». «Я готов рискнуть», — спокойно проговорил тот. «Это плохая мысль. Ей нужно силы беречь, чтобы под защиту моих стен вернуться», — произнесла пирамида, прекрасно осознавая, что если бескосная не вернется, она не будет горевать. В данной точке планеты сейчас зима. Температура 30 градусов по Цельсию. Теплые у них зимы. Обличающий заговор. Услышала Майя едва уловимый, знакомый шепот. Капище само одолеет. Капище само развеет. Как только тварь коснется его. «Она права», — произнесла девушка Крон, единственная, не утратившая жизненный блеск в глазах. «Эй, болванка чугунная!» «Тут дело с просчетом действий до секунды. Не желаешь поучаствовать?» «Не вижу в этом ни логики, ни смысла», — тихо ответил гаджет. «К тому же я слишком занят». «И чем это, если не секрет?» — поинтересовалась она. «Практикую такое прекрасное качество, как лень». «Неплохо. Ладно, рассказывай, что нужно сделать». Все так же, глядя в потолок, произнесла Настя. «Я покажу».